Глава с е м н а д ц а т День третий, Тель-Авив. д ж е н н и с проснулась с тяжелой головой и неприятной сухостью в о рту, напоминанием о серьезной проверке, к о т о р о й она подвергала с в о ю у с т о й ч и в о с т ь к алкоголю и о долгой ночи, проведенной над материалами серверов Национальной партии. Она добрела до окна, открыла ставни и с о ч у р и л а с ь когда в комнату хлынуло солнце. Надеюсь, что он того стоил. Послышался крик из соседней комнаты. Это был Давид, художник и ее друг, с которым они на пару снимали чудесный домик в районе Флорентин. Дженис н развернулась и с протяжным с т о н о м рухнула обратно на кровать. Двойные двери ее спальни с грохотом распахнулись. В комнату величественно вошел Давид и смирил ее взглядом. Где ты провела ночь? Что вернулась в таком состоянии? И главное, с кем? Зря ты меня бросила. Мы потрясно погуляли. Отличная турная, как говорил твой приятель француз, Оль Пьер Аллен. з а п о м т и в а л Начали в Самчо, потом перекочевали в Худну и закончили, даже не знаю, во сколько, в Джос. Давид, умоляю, буркнул Дженис. н Говори поменьше, а еще лучше ничего не говори. Что ты мне дашь, если принесу тебе кофе? Что хочешь, лишь бы молча. Все, что я хочу, мечтательно переспросил Давид. Свежие сплетни. Кстати, у г а д а й с к е м встречается с и м о н е т т а Дженис схватила подушку и швырнула ему в лицо. Раздево в таком чудесном настроении, значит, он того не стоил. Несколько минут спустя Давид вернулся с дымящейся кружкой и тарелкой восточных сладостей, которые он готовил сам. Ешь, а тот похож на труп. Не уверен, что у тебя в алкоголе еще осталась кровь. Дженис н выпрямилась, открыла один глаз и заграбастала кружку, поблагодарив д э в и д а невнятной гримасой. Он подошел к ней, понюхал ее н о ч н у ю рубашку. У тебя что, кукушка поехала? Решил, что ты собака? Возмутилась Дженис. н Странно, ты не пахнешь мужчиной, от тебя несет табаком, а глаза как у кролика альбиноса. Стоп, только не говори, что ты снова начала работать. Я тебя люблю, но ты задолбал, Давид. Это взаимно, дорогая. Думаешь, ты меня не разбудил, когда в е р н у л а с ь в пять утра? Очередное скандальное расследование. в и з и т полиция неизбежен. Ладно, я пошел работать, уже поздно. Сколько сейчас времени? Взвыла Дженис, н пытаясь найти свой телефон. Я поставил его на зарядку в прихожей, объявил Давид, привыкший к р а с т е п и с т о с т и своей соседки. Он валялся на полу рядом с ключами. К счастью, на сей раз внутри, а не снаружи. Если до сна у з я л а с ь за перо, я хочу узнать все, что ты раскопала первым сегодня же. Я ничего не знаю наверняка, проворчала Дженис. Мне только косвенные доказательства. Именно поэтому ты должна мне все рассказать. Извать с я н а Холмс просто неудачник. Ты прав, мне нужно поесть. Что-то мне совсем худо. Отлично, я пошел на кухню, а ты пока попробуй немного привести себя в порядок. В это й у ж а с н о й н о ч и н о к е ты похожа на унылую марионетку. Приходи в гостиную, когда п р и д а ш ь себе презентабельный вид. Дождавшись, когда Давид у д а л и т с я Дженис встала с постели. Она дотащилась до комода и взглянула на свое отражение в зеркале. Волосы с к л о к о ч е н ы вокруг светлых глаз темные круги, на лице н е кровинки — печальное зрелище. Достаточно долго постояв под душем, она надела халат, завязала на голове полотенце и прошла в гостиную. Давид ждал ее на старом светло-бежевом диване, который о н и у д а ч н о ухватили на блошином рынке. При ее появлении он зааплодировал. Ну что еще? Превратиться из в е д ь м ы в эсмеральду по мгновению душа способна не каждая. Эта подколка стоила ему испепеляющего взгляда. Давид не слишком рисковал. Спохмеля Дженни стеряла всякое желание парировать. Она взяла с т о я щ е й на журнальном столике поднос и устроилась с ним в кресле напротив, пока она уплетала роскошный завтрак: омлет, зеленый салат, оливки и лобны, посыпанные за аттаром, как ей нравилось. Давид сверлил ее взглядом, то скрещивая, то снова выпрямляя ноги. Дженни знала, что он не оставит ее в покое, пока она не удовлетворит его любопытство. Итак, начала она со вздохом: в январе между медиа-магнатом из Нью-Йорка, лондонским миллиардером, московским олигархом, американским консультантом по политическим коммуникациям и лидером норвежской партии националистов состоялась телефонная конференция. Что общего между всеми этими людьми? Похоже на дурацкие анекдоты с тем же вопросом. Какая разница, позволь задать т е б е более животрепещущий вопрос: почему эта конференция пробудила твой и н с т и н к ц и щ и к а Возможно, на ней обсуждался перевод денежных средств из офшорного банка, пояснила Дженис. н Это так банально, а ничего другого у тебя нет? Закатил глаза Давид. Одним из клиентов этого банка является э р т о н к э ш Небрежно сказала она, уверенная в его реакции. Только не это я тебе запрещаю, запротестовал Давид. Тебе одного раза мало. Если ты снова за него возьмешься, он обвинит тебя в преследованиях. Этим аргументом он уже злоупотреблял. Однако выиграл дело и разорил тебя. Хотя мы и так едва с в о д и л и к о н ц ы с концами, по крайней мере, ты, по-моему, ничто не мешает этим с т е р в я т н и к а м Немного поболтать между собой, финансовые интересы наверняка их сближают. Да, но какие именно, мой дорогой Ватсон? Ранен, убит. Давид понял ее намерение, чтобы это выяснить, Дженис нужно проследить перевод до отправителя, а значит, взломать базу данных банка. У нее уже был такой опыт, но цена оказалась слишком велика. Постой, ты сказала, что на этом дружеском собрании был лидер какой-то норвежской партии? Она кивнула. Давид и з о г н у л с я вытаскивая из кармана телефон. Сегодня утром мне что-то п о д д а л о с ь об одном происшествии в Норвегии. Он промотал ленту новостей до нужного сообщения и гордо его продемонстрировал. Это случайно не тот тип, о котором ты говорила? И д ж е н и с обнаружила, что Виккерсон совсем недавно был убит. Да, именно тот. Но что-то я сильно сомневаюсь, что это случайность. В чем Дженис н не сомневалась, так это в том, что ей попалось очень сложное дело: подарок судьбы, возможность взять реванш и восстановить свою репутацию. Или проклятие, поправил ЮдаВид. Она сходила за смартфоном, прихожая отправила сообщение Екатерине: нужно как можно быстрее поделиться с ними своими открытиями. Дженис н назначила встречу на форуме, которым группа девять обычно пользовалась для связи. Она собиралась провести день в редакции, а там, на ее взгляд, сеть была недостаточно безопасной для прямого общения. Ты опять к ш а е ш ь с я со своими приятелями белых ш а п к а х Обеспокоился Давид. Вернувшись в гостиную, Дженис н расхохоталась. Они не белые шапки, а серые шляпы, дурачок, г р е й х е т Так объясни разницу, обидел сон. Ладно, чем м не заняться. Ничем, иди в мастерскую и занимайся своими картинами, как обычно. А, так значит. Вот что ты отвечаешь, когда тебя спрашивают, чем занимается твой друг Давид? Ничем. Я не это имела в виду, но сказал именно это. А Фремов, Гринберг и Малновицера были бы счастливы узнать, что занимались ничем, как и Рубин и Шагал. Давид, прекрати. А Ицхак и Зойя Черкасская, по-твоему, тоже занимаются ничем? Продолжал Давид, повышая голос. Ну ладно, можешь помочь мне в расследовании. Теперь тебя все устраивает? Пожалуй, да, по крайней мере на данный момент. Отвечал тот, с наигранно оскорбленным видом. Но при одном условии. Хватит строить из себя еврейскую мамочку, чтобы я не решила предпринять. Не ж е л а я выслушивать призывы к осторожности. Еврейскую мамочку? Как лесно! Позвони, когда я тебе понадоблюсь, а я пока немного п о з а н и м а ю с ь ничем в мастерской. Дженис пошла переодеваться. Время было уже не раннее, а ей хотелось как можно скорее оказаться в офисе и встретиться с главным редактором. День третий, Лондон. Самолет приземлился с опережением графика. Пройдя таможенный контроль, Екатерина предложила добраться до центра города общественным транспортом, но Матео Собирался покопаться в интернете, так что ему нужно было оставаться на поверхности. Он увёл её к стоянке такси и продиктовал водителю адрес отеля, расположенного в районе м е й ф е р Войдя в холл к о н а о т а Екатерина з а л ю б о в а л а с ь неброской роскошью отеля. Атель п о л у ч а л ключи. Она удивилась, что никто не попросил у неё паспорт. Скромное очарование английской буржуазии, подумала она. т ы п о с т о я н н ы й к л и е н т или они принимают меня за т в о ю любовницу? Шепнула она ему в лифте. Думаю, тебе понравится панорама. Место ответа сказал он и нажал на кнопку верхнего этажа. Полулюкс поразил ее до глубины души. Екатерина никогда еще не ночевала в таком изысканном номере. В маленькой гостиной стоял стол и к р е с л о в стиле регентства. Кровать в соседней комнате была такая большая, что она могла бы спать поперек нее. е Катерина р у х н у л а на нее. И со вздохом удовольствия зарыла с ь м я г ч а й ш е е п у х о в о е о д е я л о Потом она вышла на балкон, чтобы полюбоваться обещанной панорамой. Перед ней громоздились крыши Лондона, и она представила вдали кварталы, которыми когда-то грезила: Вестминстер с его дворцом, Прайм Роуз Хилл с его лавками антикваров, к о в е н д Гарден с его театрами, Хэмден с его блошиным рынком. к о н н а т возвышался над площадью, затененный двумя раскидистыми платанами. Екатерина наклонилась, чтобы посмотреть на ресторан на первом этаже. Застекленная терраса напомнила ей кофейню в Осло. То историческое утро и первая встреча с человеком, который вез ее из родного города и который сегодня будет спать с ней. Она повернулась и молча взглянула на него. Матео сидел за столом в салоне, пальцы п о р х а л и по клавиатуре ноутбука. У него было лицо ребенка, полностью поглощенного своим занятием. Она не стала его тревожить. И разнежилась под теплыми лучами солнца, заливавшего кирпичный фасад отеля. Короткий, но безусловно заслуженный отдых прервала и с м а Эска. д ж е н н и с хочет, чтобы мы собрались на форме через два часа, сообщила Екатерина Мател. Знаю, она только что мне написала на почту, что она что-то нашла на серверах Викерсона. Не хочешь пока немного прогуляться? Или немного помять эту огромную кровать с такими соблазнительными подушками, а потом прогуляться? Порядок действий можешь выбрать сам. м а т е е о видимо, н е о х о т о й встал. Ладно, забудь об этом. С обиды сказал а Екатерина. Он подошел к ней, взял за руки. Сегодня вечер о мне нужно будет уйти на несколько часов. Барон отправляется на один прием в Дорчестере. Я нашел способ туда попасть, но сопровождать меня для тебя будет небезопасно. Мы не можем рисковать. Что, если телохранитель тебя узнает? Могу попросить к о н с ь е р а найти для себя билет в театр. А после спектакля мы поужинаем вместе. Договорить Матео не успел. Екатерина схватила свою тонкую курточку и выскочила из номера, хлопнув дверью. Она вышла из отеля, пересекла площадь и двинулась по Маунт-стрит мимо бесконечных бутиков с люксовой одеждой. Задержавшись на мгновение перед одной из витрин, она толкнула дверь и вошла в зал. Екатерина п р о ш л а с ь по магазину. небрежно перевернула бирку приколтую, показавшемуся ей красивым п л а т ь ю и содрогнулась п р е д и д ц е н ы Оно создано для вас, заверила ее подошедшая продавщица. Но я не создана для него, у нас слишком разные возможности. Продавщица вежливо улыбнулась, сняла свешалки другую модель и протянула ей. Завтра начинаются скидки, если о н о вам понравится, мы все уладим. Екатерина никогда не носила длинных платьев. Даже не думала, что когда-нибудь такое наденет. Она украдкой взглянула на бирку, а продавщица украдкой шепнула ей, что с к и н е т ц е н у вдвое. За примерку денег не берут, так что Екатерина направилась в кабинку. Она оглядела себя в большом зеркале, покрутившись на месте. Все, когда-то случается впервые: первая поездка за пределы Норвегии, первое путешествие с мужчиной, и вот теперь впервые она кажется себе красивой. Что скажете? спросила продавщица из-за занавески. Екатерина молчала, не в силах оторваться от зеркала. Она собиралась б ы л а отказаться от безумной покупки, которая будет стоить ей месячной зарплаты, но потом подумала, что могла погинуть б вчера в кампусе и что приехала сюда не для того, чтобы играть на вторых ролях. Продавщица заглянула в кабинку. Лицо ее выразило одобрение. Потрясающе выглядите. А теперь обувь. Обувь. Екатерина опустила взгляд и увидела, что ее сандалии не слишком сочетаются с таким нарядом. Продавщица прикинула ее размер на глазок и вернула с пары черных балеток. Пятнадцать минут спустя Екатерина шла уже обратно по Маунт-стрит с большой сумкой и довольным видом. Она вошла в к о м н а т и устремилась к лифту. Нетерпение ее возрастало с каждой секундой. На втором этаже она достала из пакета коробку и развязала ленту. На третьем стянула брюки и футболку. На четвертом переоделась и, когда лифт выпустил ее на верхнем этаже, бросилась бегом по коридору. Остановившись перед номером, распустила волосы, сделала глубокий вдох и постучала. м а т е о открыл двери потрясенно замер. Ты просто неузнаваема. Я надеюсь, это комплимент? р а з у ж я неузнаваема? Нет никакого риска, что телохранитель барона меня узнает, правда? Я пойду с тобой на прием. Она затащила его в спальню. И попросила помочь расстегнуть платье. Ладно, признал он, твоя взяла. Но если ты его заметишь, постарайся держаться подальше. В каком мире живут эти люди? – спросила она. Какие люди? Те, с кем мы встретимся вечером. Те, для кого нужно н а д е в а т ь д о р о г у щ е е п л а т ь е чтобы остаться незамеченной. Что можно говорить на подобного рода приемах, а что нельзя? Ты удивишься, насколько банальны их разговоры. Пока Екатерина переодевалась, Маттео вернулся в гостиную, чтобы залогиниться на форме. в с т р е ч а с Дженис вот-вот начнется. Помогая Маттео и Екатерине, Дженис обнаруживает, что человек, сломавший ее карьеру, может быть связан с готовившимся в Осло терактом. Это случайность? А вы как думаете? Я же говорила, что действия членов группы великих общему будущему. Какая роль в этой истории О'Эрлтона Кэша? м о г у щ е с т в о зла? В его скрытности, которая соизмерима с его разрушительностью, Ахиллесова п я т а Кэша надменность. Он считает себя непобедимым. Вспомните Викерсона, его погубило т щ е с л а в и е Уильям Бар, генеральный прокурор США, порочный домозг а костей, с улыбкой сказал одной из ваших коллег: "Историю пишут победители". Он заблуждался, истории пишут историки. э р т о н Кэш из тех людей, кто ставит себя выше закона. считая лучше других и презирает противников. Неожиданная удача для нас. Умелый хакер не отступит при виде мощной крепости. Чем выше стены, тем важнее то, что скрыто за ними. Он будет упорно пытаться искать уязвимое место, а найдя, проникнет внутрь и разрушит ее. Из-за своей гордыни э р т о н Кэш решил уничтожить Дженис. н Большая ошибка с его стороны. Так он стал нашим т р о я н с к и м конем.